Глава сороковая. Ивановы и Канурин приехали к себе в гостиницу в то время, когда на дворе и по коридорам всех этажей звонили в колокола. Оберкельнер во фраке надсаживался, раскачивая довольно объемистый колокол, привешенный при главном входе. Коридорные слуги трезвонили в маленькие ручные колокольчики, пробегая по коридорам мимо дверей номеров. Звонили к обеденному табльдоту. Столовая, где был накрыт стол, помещалась в нижнем этаже. Жильцы гостиницы, как муравьи, сходили вниз по лестнице, спускались по подъемной машине. Около столовой образовалась целая толпа. Слышались французский, немецкий, итальянский, английский, говор. Англичане были во фраках и белых галстухах. Две чопорные молодые англичанки, некрасивые, с длинными тонкими шеями, с длинными зубами, не покрывающимися верхней губой, вели под руки полную старуху с седыми букельками на висках. Немцы были в сюртуках, французы и итальянцы в летних пиджачных светлых парах. Итальянцы, кроме того, отличались яркими цветными галстухами, а французы розами в петличках. Какой-то старик-немец нес с собой к столу собственную пивную граненую хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой и фарфоровую большую трубку с эластичным чубуком в бисерном чехле. «К табльдоту попали? Ну вот и отлично», — сказал Николай Иванович. «Хоть и плотно давеча за завтраком натромбовали в себя макарон, а есть все-таки хочется». «Водочки бы теперь в себя вонзить православной!» «Да чего-нибудь итальянистого на закуску!» прибавил Конурин. «Какая тут в Италии водка?» Ведь Давича за завтраком у Лакея спрашивали. «Так тот даже глаза выпучил от удивления!» отвечала Глафира Семенна. «Пейте итальянское вино!» «Какое здесь в Италии прекрасное и недорогое вино Шанти! Вот его и пейте!» Оберкельнер, заметив их идущими в столовую, как новых постояльцев, тотчас же принял под свое особое покровительство. Он отвел им место на уголке стола, поставленного покоем, принес холодильник для шампанского, поставил вазу с живыми цветами перед прибором Глафиры Семенны и, наконец, подал карту вин. «Вино нероши анти», — сказала Глафира Семенна. «А Мадеры? Хересу или Портвейну после супу?» — предложил Оберхельнер по-французски. «Нон, нон, нон!» «Постойте! Да нет ли водки-то здесь? Может быть, и есть?» — сказал Конурин. — О, вирус? — спросил он обер но тот дал отрицательный ответ. — Ай, подлецы, подлецы! Хоть бы апельсины свои на нашу русскую водку меняли! — Тогда давай коньяк и за такого забористого на закуску, — проговорил Николай Иванович. — Глаша, переведи. — Коньяк? Et quelque chose piquant pour gor d'ever de mettre de suite avant le soupe удивился Оберкельнер, что коньяк требуется перед супом вой-вой oui, oui, c'est la russe удивляется что коньяк спрашиваем перед супом пороски брат всегда перед супом то жор подмигнул ему николай ivanych Явились коньяк и тарелочка каких-то пикулей в уксусе. Мужчины с жадностью хватили по рюмке коньяку. Канурин запихал себе в рот какой-то бурый плод с тарелки, жевнул его и разинул рот, до того ему зажгло во рту и горле. А -а -а -а! Что это он подлец нам преподнес? Еле выговорил он, выплевывая закуску в салфетку. «Яд какой-то, не закуска! Дайте воды скорее!» <свы> <свы> Он всполоснул водой рот и сделал глоток, но рот и горло еще пуще зажгло. Оберкельнер стоял поодаль и улыбался. «Че? Че? Смеешься-то, дурак!» крикнул на него Николай Иванович, тоже попробовавший закуски, И тот, же ее выплюнувший, «Каскосы -э ты нам подал? – спрашивал он, его тыкая в тарелку. Спрашивала и ГлаФира Семенна, испугавшаяся за Конурина, все еще сидящего с открытым ртом. Обер Кельнер стал объяснять: перец, маринованный перец, стручковый перец, видите, красный перец. Перевела она мужчинам. <смех> мерзавец да разве стручковый перец едят со стручком он оправдывается тем что я у него спросила какой нибудь попеканьнее закуски вот он и подал стараясь угодить русским <смех> угодить русским угодил нечего сказать <смех> все еще плевался конурин «Дьяволом это жрать в пекле. Прости, господи, мое пригрешение, что я не умытых за столом поминаю. Они русским. А, Неси назад свою закуску, неси, махал он рукой. Перцем стручковым вздумал русских кормить, а думал он и корки подаст булычка или рака вареного. Оберкельнер извинялся и стал убирать закуску и коньяк. «Нет, ты коньяк мусье, оставь. Пусть он тут стоит, — схватился за бутылку Николай Иванович. А вот этот яд бери обратно. Должно быть, на самоварной кислоте он у них настоян, что ли?» — отирал он салфеткой язык. «По! Ведь вот чуточку только откусил, а весь рот зудит. А у меня даже язык пухнет!» а -а -а! «Чужой язык во рту делается!» — сказал Канурин. «Надо будет вторую рюмку коньяку выпить, таковось будет легче. Наливай, Николай Иванов, а то ужас как дерет во рту!» <связывая> <связывая> «Да неужели уж такая сильная крепость?» <связывая> — спросила Глафира Семенна. <связывая> «Кажется, вы притворяетесь, чтоб придраться и выпить еще коньяку?» Купорос, матушка! А -а -а. Совсем купорос! Вот до чего. А Обер Кельнер говорит, что это у англичан самый любимый салат к жаркому. Провались он со своими англичанами. Па -па -па -па -па -па. Да и врет он. Где англичанам такую еду, выдержать которую уж русский человек не может выдержать? Канурин продолжал откашливаться и отплевываться в платок. Сидевшие за столом, узнав от оберкельнера в чем дело, с любопытством посматривали на Канурина, посмеивались и перешептывались. Подали суп. Одно место перед Ивановыми и Кануриным было не занято за столом, но перед прибором стояла початая бутылка вина, перевязанная красной ленточкой по горлышку. Очевидно, на это место дожидали кого-то, и вот когда суп был съеден сидящими за столом, явилась красивая, стройная молодая женщина лет двадцати пяти в черном шелковом платье с розой в роскошных волосах и маленьким стальным кинжалом с золотой ручкой вместо брошки на груди, Она вошла в столовую, поспешно села за стол, приветливо улыбнулась своему соседу, который отодвинул ей стул, причем выказала два ряда прелестнейших белых зубов и, посматривая по сторонам, поспешно начала снимать с руки длинные перчатки до локтей. Войдя в столовую, она сразу обратила на себя внимание всех. Глафира Семенна так и врезалась в нее глазами. «Это «Это что за птица такая?» — пробормотала Глафира Семенна. На новопришедшую смотрели в упоры Канурин с Николаем Ивановичем и любовались ею. В ней было все красиво, все изящно, все гармонично, но в особенности выделялись черные большие глаза с длинными густыми ресницами. Канурин забыл даже о своем обожженном рте и прошептал «Бобец невредный». Вот так итальяночка. Николай Иванович тоже хотел произнести какое-то одобрение, но только крякнул и слегка покосился на жену. Покосилась на него ревнивая Иглафира Семенна. Красавица кушала суп, поднося его к себе в полуоткрытый ротик не по полной ложке и осторожно откусывала маленькие кусочки от сухих макарон, поданных к супу.